Глава десятая. Игра началась. Всё произошло за несколько минут. Клуб опустел. Студенты, пришедшие на вечеринку, поспешили покинуть комнату. Но Шон продолжал упорно трясти друга. «Он ещё жив!» — бормотал он, всматриваясь в побледневшее лицо. «Бросай его, чувак! Нам надо уходить!» «Сейчас приедут копы! Они подумают на нас!» Джеймс нервно оглядывался по сторонам. «Шон, твою мать!» Он не выдержал и с силой дернул парня на себя, грубо оттаскивая его от тела. «Ты ничем уже не поможешь! Скорая в пути, идем!» Наконец Беннет оторвался от Саймона и бросился к выходу, где уже нервно ждали Рэйчел с Оливией. Юная журналистка не ожидала, что ее первая вечеринка в высших кругах Лейксайского университета обернется такой трагедией. Казалось, что убийца неразрывно связан с самим зданием. Казалось, что он ограничен проволочным забором и попросту не может достать их вне территории кампуса, будто он был бесплотным призраком, заточенным в здании. Это была совершенно глупая надежда, Детская и наивная. В ноутбуке Оливии уже хранились очерки с места событий. Шеферд всерьез прорабатывала их, консультировалась с Рэйчел и планировала отослать в издательство в скором времени. Сейчас же она силилась удержать подкатывающую горло рвоту, желала прийти в комнату и выбросить ноутбук в окно, уничтожить любую свою связь с этими событиями, Стереть себе память и притвориться, что все может снова быть в порядке. Притвориться, что она вновь сможет волноваться о мелочах, мечтать о новой коллекции от популярного модного дома. Поспевать за парнями было довольно затруднительно, поэтому от каблуков пришлось совсем избавиться. Туфли полетели в мусорный бак. Уже в машине до Оливии постепенно стало доходить. Она могла запросто оказаться на месте Саймона. Её подруга была права, как и всегда. Не стоило пытаться влиться в этот круг. Ради собственной безопасности стоило залечь на дно. Так Оливия и решила сделать. С этого дня никаких расследований, статей и интервью. Она соберёт вещи, уедет из этого чёртова университета и переквалифицируется. Постарается забыть эту неделю — как самый кошмарный сон. Двадцать минут езды, пролетевших незаметно по дороге в клуб, превратились в настоящую молчаливую пытку. Никто не решался говорить в присутствии водителя, и все были в смятении. В голове крутилось по меньшей мере сотня вопросов, порождавшая страхи и сомнения. Время тянулось, но как только машина оказалась на серпантине, окружённом лесом, все почувствовали это. Каждый бы голову отдал, чтобы остаться в этой машине, в этом самом мучительном моменте, промежуточном пункте, но не возвращаться в университет. Всем это казалось не самой хорошей перспективой. Оливия твердо решила. На следующее утро она съедет из общежития. И плевать, что подумает следствие. Шон на пару с Джеймсом планировали собрать сумку и уехать сразу же. Это им казалось самым логичным планом действий. Но даже будучи полностью осведомленными о мерах предосторожности, они не чувствовали себя в безопасности. Опасность дамокловым мечом нависла над их головами. Но ни один из парней ни за что не признался бы, как дрожат их колени и руки — Стоило подумать о возвращении в университет. С другой стороны, все прекрасно понимали, что само здание не несет никакой угрозы. Но в их памяти оно отпечаталось, как место бойни. По-настоящему опасен тот, кто был на этой вечеринке. Было не совсем ясно, вернулся убийца обратно или же предпочел скрыться в городе. Оливия лелеяла хрупкую надежду на то, что преступник — кто-то чужой. Незнакомый мужчина, обросший неаккуратной бородой. У него непременно должны быть сумасшедшие глаза. Посмотрев на такого, можно сразу сказать, что он совершил бесчеловечное убийство. Но ведь убийца не приходит из ниоткуда с окровавленными по локоть руками и безумным взглядом. Зачастую люди даже не осознают, что убийцы среди них. Люди считают, что они могут сразу сказать, кто хороший, а кто способен на преступление. Однако это не так. Внешность обманчива. Они шли сквозь лес безмолвно. Влажный мох под босыми ступнями походил на скользкую кровь. Тишина нарушалась лишь мерным хрустом ломавшихся под ногами веток. Ноги Оливии почти кровоточили, но эта боль была приятна. Она давала почувствовать себя живой, отрезвляла. Как и яд, в маленьких дозах боль была панацеей от страха. Планы рушились, как карточный домик. Шон только собрал все вещи, а на это ему потребовалось ровно 15 минут, как двор школы окрасился синий-красным светом. Сирены безбожно разрывали хрупкую, но от этого еще более зловещую ночную тишину. Джеймс тут же выдал набор отборных ругательств и с яростью ударил стену. Оливия, все еще пытавшаяся унять бешеную дрожь в руках и ногах, подняла свои заплаканные глаза к окну и приоткрыла рот в немом шоке. «Что?» Она попятилась назад, но тут же собрала всю волю в кулак, И глубоко вздохнула носом. Ее губы задрожали. Что они творят? Господи, Рейч, я не хочу! Она замотала головой. Я не хочу умирать, пожалуйста! Она захлебывалась в собственных слезах, и Рэйчел тут же подорвалась с кровати, чтобы успокоить подругу. Она посмотрела в окно и почувствовала, как ноги слабеют. Возле въезда во двор стояло несколько хаммеров, на двери которых красовалось ФБР. Люди в костюмах медленно выходили, разговаривали с полицейскими. Но вовсе не прибытие федералов напугало Оливию. Полицейские возвращали в общежитие абсолютно всех студентов. Саммерс, даже не будучи общительной особой, многих знала в лицо. Преподаватели один за другим, под конвоем, шли в сторону корпуса. «Это плохо», — прошептала Рейчел. В дверь тут же громко постучали, но, не дожидаясь ответа, открыли. Шон ураганом влетел в комнату и выглянул в окно. «Чёрт!» — процедил он. «С нашей стороны ничего особо не было видно», — коротко пояснил он. «Что они?» «Что они собираются делать? Очная ставка или...» «Локдаун», — тихо произнесла Рэйчел. «На этот раз полный». Все молча посмотрели на нее, а затем снова в окно. Из машин выходили агенты в форменных куртках. «Это плохо?» Нарушил тишину Джеймс, стоявший в проходе со спортивной сумкой. «Не знаю. Нам точно ограничат перемещение. Либо запретят покидать комнаты, что сомнительно, либо закроют корпус. Но столовая находится в другом, так что, думаю, границей будет периметр школы». «Я не это спросил», — раздраженно ответил парень. «Все зависит от организации самого убийцы». Либо они его поймают, либо он заляжет на дно. «Как только это закончится, я заберу документы из этого чертового университета», — со злостью проговорил Шон. «Они вообще имеют право нас запирать? Разве это не нарушает наши права?» «Нет», — спокойно ответила Рэйчел. «Нам надо сматываться», — покачал головой Джеймс. «Вас посадят под арест». Тут же возмутилась Оливия. «Как думаешь, где будет безопаснее?» «Точно не в клетке, из которой не сбежишь», Шефферт фыркнула. «Далеко от санистого калия бежать собралась?» Он приподнял бровь. «Подождите», Рэйчел мотнула головой. «Бежать нельзя. Уверена, что они уже оцепили территорию. В лучшем случае вас просто развернут обратно. В худшем...» Отвезут в следственный изолятор, но вернут через несколько дней. Ну или посадят? Она пожала плечами. Если вы интересный убийца, считайте, что выходящие трупы в ожидании гибели. Если нет, живите спокойно. Меня реально пугает твоя осведомленность, протянул Джеймс. Это чистый анализ его поведения. Исходя из него, можно заключить, что этот человек метит в конкретных людей, а убийства несут какой-то определенный смысл. Едва ли ему нужно большое количество жертв. Да и цианид подсыпан в весьма специфичные продукты. К чему ты клонишь? Если он выбрал тебя своей жертвой, лучше иметь возможность выбирать себе пищу самостоятельно. К тому же, пока мы не обладаем особыми сведениями о комплекции этого человека. Рут Барбер он смог дотащить до зала. Однако нельзя исключить использование подручных средств. Мы уже знаем, что на момент перемещения она была мертва достаточно долго, чтобы кровь практически остановилась. «Я до сих пор не понимаю, как это вышло», — пробормотал Шон. «Рут не была дистрофичной». «Фунтов сто пятьдесят весело точно!» Рэйчел покачала головой. Шон тяжело вздохнул и упал на кровать Симмонс. «Хорошо». Беннет потер лицо руками и тяжело вздохнул. «И что ты, эксперт, порекомендуешь нам?» «В плане защиты наших задниц», — нехотя добавил Джеймс. «Пить бутилированную воду и есть консервы». Это стопроцентный способ защиты. А сама что собираешься делать, мисс Марпл? Примечание. Персонаж детективов Агаты Кристи. Я попытаюсь начать сотрудничать с агентами. Если опять не выйдет, буду разрабатывать теории в одиночку. «Звучит неплохо», — закивал Шон. «Я как раз думал, чем бы мне заняться на этой неделе». «Расследование дела цианидового убийцы отлично вписывается в мой график». Его голос срывался. «Я не хочу высовываться». Оливия тут же замотала головой. «У меня до сих пор не выходит из головы Саймон». «И Джоан». В комнате вдруг стало холоднее. Беседа, только начавшая приобретать беззаботные нотки, прекратилась. Кожу кололо от напряжения. И в гробовой тишине комнату залил звук помех. Послышался бесцветный голос диктора, призывавшего всех покинуть комнаты, в которых находятся студенты, и выстроиться у стенки в коридоре. «Как на расстрел!» Шон нервно усмехнулся. Первые крупные капли дождя разрезали темноту серебряными бликами, и разбивались о стекло. Ночь стала еще темнее, ведь даже бледный диск луны скрылся за мощными тучами. Грядет буря. Вечер казался холоднее обычного. Студенты не шумели и не протестовали. Некоторые тихо плакали в своих комнатах, некоторые говорили по телефону с близкими. Молчание хрупкой вуалью накрыло весь кампус. Флёр смерти ощущался в каждом приглушённом всхлипе, в каждом напряжённом перешёптывании. Борос! Примечание. Свернувшийся в кольцо змей или ящерица, кусающий себя за хвост. Олицетворение циклической природы жизни, чередование созидания и разрушения, жизни и смерти постоянного перерождения и гибели. Рэйчел закрыла глаза, расслабляясь в кресле. «Мисс Симмонс», — устало проговорил детектив, — «снова вы оказались на месте преступления». «Это случайность, мистер Сандерс», — холодно заметила девушка. «Трижды случайность». Мужчина приподнял бровь, а все надежды Рэйчел на сотрудничество со стражами порядка рушились на глазах. «Вы даже сбежали из университета, чтобы попасть на эту вечеринку. Хотя преподаватели не характеризовали вас как заядлую любительницу клубов и алкоголя. Я не сбегала. Насколько я знаю, мы все здесь совершеннолетние, «Дееспособные и правоспособные граждане, неограниченные в праве на передвижение», — холодно заметила Симмонс. «Локдаун был снят». Раз так, почему вы решили воспользоваться обходным путем? Почему не прошли через главные ворота?» Он понятия не имеет, где находится лазейка, поэтому и пытается выведать. «Давит на чувство справедливости», Себя и превосходство. «Неплохой маневр, следователь», — подумала она. В же лишь фыркнула. «Репутация дорогого стоит», — произнесла она, «чтобы преподаватели и дальше не портили мне личную характеристику». «Да... И как же вы все-таки вышли?» Продолжал давить он, в этот раз спрашивая напрямую. «Мне скрывать нечего», — она вздохнула. «Мы вышли через огромную дыру в заборе, в которую вам с агентами следовало бы заделать. Как иначе будете организовывать очередной локдаун?» «С чего ты взяла, что мы введем локдаун?» — насторожился мистер Сандерс. Его пальцы нервно постукивали по столешнице. Он явно не владел ситуацией. «На сей раз он не главный». Он отвечает перед Федеральным бюро. Ведь одна оплошность уже стоила жизни студента. Следователь на грани досрочной отставки. У него своя мотивация раскрыть это дело. Это несколько усложняло все. «Это же очевидно. Зачем еще возвращать всех сотрудников и студентов?» — устало проговорила Симмонс. «Решение было принято Федеральным бюро». Уклончиво ответил следователь, косо смотря в окно, за которым выстроились машины. Рэйчел еле удалось держать улыбку. Ей был глубоко противен этот педантичный детектив, не видевший дальше своего заносчивого эго. «Вы хотите допросить тех, кто был в клубе?» «Хотел бы задать пару вопросов». «В присутствии агента, конечно». В кабинет как раз зашел темнокожий мужчина средних лет. Рэйчел тут же пробежалась по нему взглядом. На лице отпечаталось сосредоточенное озабоченное выражение лица. Брови нахмурены, губы поджаты. Голова выбрита на лоса взгляд тяжелый, оценивающий. «Доброе утро, мистер Сандерс! Вы начали без меня?» В голосе сквозила угроза на грани с раздражением. «Ни в коем случае. Мисс Симмонс пришла самостоятельно». Не моргнув и глазом, соврал следователь. «Даже так?» Мужчина приподнял брови и резким движением отодвинул стул. «Агент Хоупкинс». Он быстро показал значок ФБР. «Я учусь на юридическом факультете. Специализируюсь в криминалистике, сэр». «Была бы безмерно благодарна, если бы разрешили мне принять участие в расследовании этого дела, на добровольных началах, как это было раньше». Она метнула взгляд на возмущённого следователя, который, впрочем, ничего сказать не мог. Он прекрасно понимал, что в таком случае разоблачится его собственная ложь. Взаимовыгодное молчание, безмолвный шантаж». «Я подумаю над вашим предложением, мисс Симмонс». Он взял в руки личное дело и мельком просмотрел информацию. «Что же вы хотели сообщить мистеру Сандерсу?» Рэйчел на секунду замешкалась. Бросила быстрый взгляд на детектива. Естественно, она пришла к нему не по своей воле. Видимо, это была личная инициатива следователя. «Попытка реабилитироваться перед начальством? Личные амбиции?» Девушка несколько секунд думала, что ей стоит сказать, раз уже ей удалось провернуть ее маленький коварный маневр. «Я хотела сказать, что проверять надо всех, кто был в клубе», сказала она первое, что пришло в голову. «Криминалистике определенно повезло с вами». — иронично проворчал агент, разочарованно вздохнув. «Я не это имела в виду», — тут же исправилась Рэйчел. «Хорошо, тогда что вы имели в виду?» «Саймон отравился, когда пил из огромного чана с разным алкоголем», — Симмонс поджала губы. «Подробнее. Всю вечеринку в общем зале стояла огромная чаша», куда все желающие могли вылить любой алкоголь. И не только алкоголь. После паузы добавила она. Потом я была не в самом лучшем состоянии, но помню, как мы сидели в вип-зоне и играли в игру. Какую игру? Правда или действие? Он отказался выполнять что-то, поэтому ему пришлось выпить. Изо всех сил Рэйчел стремилась не сказать лишнего. «Вы в курсе, что алкоголь по большей части нейтрализует действие цианида?» — неожиданно спросил мужчина. «Нет, я не очень хороша в химии», — честно призналась она. «Вы уверены, что отравлен был именно алкоголь?» «Я не знаю, он просто выпил и...» «Кто был в той комнате?» — резко спросил агент. «Я не...» Рэйчел вздохнула, понимая, что сама лично загнала себя в эту неудобную ситуацию. Я Оливия Шеферд, Шон Беннетт, Джеймс Холланд, Ричард Маккензи, Саймон и еще кто-то. Я не помню и не уверена, что вообще знала их имена. Оставайтесь в кабинете, мисс Симонс. Мы проведем сплошной допрос и, возможно, вернемся к вам с вопросами. Постарайтесь вспомнить этот вечер во всех деталях. Рэйчел устало запрокинула голову, прикрыв глаза. «Первый и последний раз», — процедил детектив, когда агент покинул кабинет. Симон лишь усмехнулась и кивнула.